Глава 17. Куин. Ночь. Опустилась на палаты Куин в замке Люнстоун. Девушка судорожно собирала сумки. Одежда валялась на диванах и креслах, расставленных в ее покоях в западной башне, но ей было плевать на беспорядок, ведь у нее было всего 30 дней на то, чтобы выследить человека, убившего короля. Дюжины предметов оружия были разложены на длинном столе, стоявшем посередине ее гостиной. Хотя грубый верстак шел вразрез с синими шелковыми шторами и мягкими диванами, на которых настояла ее мать, за несколько лет Куин постепенно устроила покои по своему собственному вкусу. После того, как она заляпала кровью и грязью слишком много простыней, Отец приказал, чтобы установили этот стол и переоборудовали для нее покои в замке. Живя в особняке Тиагана на дальнем конце большого острова на озере, она была оторвана от заданий, оторвана от тренировок, оторвана от других световидцев. Даже несмотря на то, что другие элитные воины держали дистанцию, Квин предпочитала находиться поблизости. Это был единственный способ использовать удобный случай, как тот, что выпал ей сегодня. Двадцать сверкающих кинжалов бок о бок аккуратным рядком лежали рядом с ее огненным мечом, Авророй. Не закончив собирать сумку, Квин нежно пробежала пальцами по своему зачарованному клинку. Великолепный меч вспыхнул от ее прикосновения, соединившись с ней, и по стали побежала полоса изумрудно-зеленого света. Напарники до самого конца. Бросив беглый взгляд на два небольших топора, которые она уже положила в сумку, она начала вкладывать острые смертоносные кинжалы в различные ножны и прятать их по всему телу. В сапогах. На икре, незаметные ножны на бедре, разумеется, в большинстве случаев, в бою Куин использовала магию, но иногда острый клинок заканчивал ссору быстрее. По традиции старлингов, женщины носили клинки, чтобы защитить дом от тех, кто мог его разрушить. Они с готовностью служили световицам и использовали магию так, как некоторым даже и не снилось. В канделябрах, развешенных по стенам, мерцал огонь. Богато украшенная мебель отбрасывала длинные тени на множество ковров, благодаря которым в продуваемых комнатах покоев сохранялось тепло. На гобеленах были изображены битвы, которые старлинги вели столетия назад. Куин тщательно изучила рассказы о них. Все сражения заканчивались одинаково. Какой-нибудь Старлинг сносил кому-нибудь голову, и спасенное им королевство пировало в его честь. Глупые рассказы о войнах. Ничего правдоподобного. Ничего, что стоило бы запомнить. Когда девушка засовывала в сумку рубаху на смену, ее внимание привлекла дверь, ведущая в спальню. Она была приоткрыта. Кровать по мере наступления ночи постепенно поглощали тени. Лунный луч упал на шелковый балдахин, свисавший с рамы. Еще не скоро Куин снова будет здесь спать. Подняв со стола последний кинжал, воительница взяла его в руку. Холодная сталь вспыхнула пламенем. Крепко сжав рукоять пальцами, Куин вонзила кинжал в стол. Столешница была усыпана дюжинами других отметок, каждая из которых несла особый смысл. Каждая отметка обозначало очередное задание. Каждый крест — очередное поражение. Среди отметок было всего семь крестов. Вмятины от них были глубже остальных. Они служили напоминанием об ошибках, которые Куин совершила, и уроках, которые сделали ее сильнее за все эти годы. Она оставила кинжал вонзенным в дерево. Знак для того, кто войдет сюда — что в конечном итоге хозяйка еще вернется. Наконец Куин взяла в руки Аврору и подняла ее над головой. Янтарный отблеск свечей в канделябрах отражался от клинка. Оружие отдавалось знакомой дружелюбной тяжестью в ладонях. В рукоятке сверкал зеленый камень из зачарованной руды — источник магии всего клинка. Старлинги олицетворяли собой огонь. Представители этого рода были единственными, кто сумел овладеть огненной стихией так, как другим и не снилось. И, согласно закону, написанными предками Куин, лишь старлинги могли использовать огненные мечи против тех, кто угрожал их землям. Честь — вечная традиция, долг, к которому она относилась серьезно. Куин с рождения получила многие привилегии и каждый день благодарила за это свою счастливую звезду. Девушка всегда клялась, она докажет, что достойна этого. Старлинг вложила меч в ножны и приторочила их к поясу. Усилители на руках светились, и она натянула плащ, чтобы скрыть их. Простой народ за пределами Люнстоуна и других больших городов усилители пугали. Они выделяли Куин среди других и давали деревенским понять, что у нее было больше магии и денег, чем они могли себе представить. Одни поклонялись ей как богине, другие ее презирали, и те и другие боялись, пусть Куин и не нравилось то, как они избегали ее взгляда. Одно только ее существование заставляло людей держаться от нее подальше, Ее мысли прервал стук сапог а каменный пол. Толстая дверь, ведущая в коридор, приглушала звук. Несколько мгновений спустя раздался резкий стук по дереву, и девушка застонала от раздражения. Должно быть, Зандер пришел над ней поиздеваться, чтобы испортить ей настроение и потешить свое уязвленное самолюбие. Как всегда. «Входите!» Она села на стол, положив руку на рукоятку Авроры. Рядом с ней из столешницы все еще торчал кинжал, воткнутый до половины лезвия. Куин сердито посмотрела в сторону входа. Вместо ее осла-брата, однако, в дверном проеме показалась знакомая лысая голова. Отмунд улыбнулся, в уголках его глаз собрались шаловливые морщинки. «Я не должен здесь находиться». «Ты ведь не расскажешь отцу, что я пришел с тобой попрощаться, правда?» Она усмехнулась, расслабив плечи и издавая облегченный вздох. «Он снова вас выставил?» Ее наставник пожал плечами. «Как всегда». «Я могу что-нибудь для вас сделать, дядюшка?» Спросила Куин. «Полагаю, вам известно о моем задании, раз вы пришли меня проводить». Как бы девушка не восхищалась его хитростью и уровнем владения магией, Ее пугало, что Отмунд всегда обо всем знал, о том, что происходит в Салдии, в Оукинглене, о том, что происходит в ее семье. «На самом деле я знаю, куда именно ты отправляешься». Отмунд потер ладони и рассеянно огляделся. «Это задание, о котором я ходатайствовал». В уголках ее губ мелькнула едва заметная улыбка. «Вы ходатайствовали, чтобы отец назначил меня на это задание?» «Скажем так, я потянул несколько веревочек». Его шаловливая улыбка стала шире, подтверждая ее догадку. «Спасибо», — искренне произнесла Куин. «Это, пожалуй, самое важное задание, на которое меня когда-либо отправляли». Улыбка исчезла с лица Отмунда. «И самое опасное?» «Это часть работы» пожала плечами Куин. «Ты права». Вельможа склонил голову на бок, глядя на девушку с гордостью. «Я знаю, что ты нас не разочаруешь». «И не подумаю, быть может, когда я приведу этого человека, отец перестанет говорить о моей отставке». «Возможно». В глазах Отмунда снова появился шаловливый блеск. Куин прищурилась, притворившись подозрительной. «Вам что-то известно?» Чего вы не договариваете? Сама увидишь, сказал он, отмахиваясь от ее вопроса. Бука. Информацию из Отмунда всегда приходилось тащить клещами. Но вообще Куин нравилось проводить время в его компании. Всегда нравилось. В те волшебные летние месяцы, что они с матерью проводили в Мосвейле. Когда Куин была маленькой, он всегда был к ней добр, как второй отец, только понимающий, что такое привязанность, понимающий ее жажду к шалостям, тот, кто научил ее пользоваться магией так, как, похоже, родной отец не мог. Куин, однако, не была дурой, харизма Отмунда не застилала ей глаза. Не все его шалости были добрыми. Он всегда чего-то хотел и находил жуткие способы добиться своего каждый раз. «Будь осторожна!» — Отмунд положил руки ей на плечи. «Я бы не хотел, чтобы моя любимица из старлингов пострадала от какого-то простолюдина из леса». «Предателя и цареубийца из леса!» — поправила она для пущей убедительности, слегка склонив голову на бок. «Это задание не из пустяковых, дядюшка!» На приятную прогулку по лесу рассчитывать не приходилось. Отмунд вздохнул и тихонько сжал ее плечи. «Ты права. Прости меня, я просто волнуюсь за тебя, девочка моя, но я верю в тебя. Я знаю, что у тебя все получится». Живя в мире, где от нее требовали совершенства и больно наказывали за неудачи, Куин не смогла отказать себе во вспышке радости от того, что кто-то просто верил в нее. Он знал, что хотя она всего лишь человек со своими недостатками, Куин все же была способна на великие вещи. Это задание не закончится очередным крестом на ее столе. Куин не подведет ни своего отца, ни Отмунда. Так или иначе, этот человек из леса прибудет в Люнстоун в кандалах. А если он создаст проблемы? Что ж, отец дал разрешение не церемониться с преступником.